Глава 29. Лена лежала на кровати и пыталась заставить себя заняться чем-то полезным: изучить новые разделы в мануале или сходить в лавку и проверить, не появились ли новые интересные магические рецепты. Но она никак не могла настроиться хоть на какую-то деятельность. Настроение было подавленным, а всё, что хоть как-то касалось игры, вызывало отвращение. Вот уже третий день они торчали в постоялом дворе в самом центре Верхней цитадели и просто убивали время. Ходить по городу Конн он запретил, и Белкис с Кратомом оставалось лишь сидеть в своих номерах на третьем этаже, до да времени от времени спускаться в харчевню на первый этаж, чтобы перекусить. Сам куратор круглые сутки бегал по городку и искал какие-то одному ему ведомые зацепки. которые должны были помочь ему отыскать загадочного эльфа Этирона и пропавшего лавочника Фланда. На вопрос, почему Лене и Сергею всё это время запрещалось выходить на улицу, Коннн неизменно отвечал, что пока в игре Антон это небезопасно. Не добрым словом помянув тот день, когда она поставила свою подпись под соглашением участвовать в секретном проекте, Лена всё же вызвала интерфейс и погрузилась в мануал. Она давно собиралась изучить такую тему, как присутствие в золотом мире игровых рас, отличных от людей, и почитать про возможности взаимодействия с ними, но постоянно не хватало на это времени. Однако и в этот раз дальше главного меню мануала продвинуться не удалось, так как в дверь номера кто-то постучал. "Можно?" раздался снаружи голос крота. "Входи", ответила Лена и быстро сняла с двери защитное заклятие, изученное на каноне и применённое по горячим следам. Заклятие было примитивным и могло удержать незваного гостя примерно на 5-10 секунд, но этого вполне бы хватило, чтобы в случае опасности активировать свиток с мгновенным телепортом. "Что делаешь?" спросил Серёга, войдя и закрыв за собой дверь. Как бы тебе ответить, чтобы не обиделся? Лене не хотелось общаться, и она решила сразу это обозначить. Ладно, ладно, сказал Серёга, проходя в номер и садясь на стул. Чего сразу? Назишься. Просто я задолбался сидеть в своём номере. Хоть с тобой поболтать. Так ты и болтовню свою, с идиотских вопросов не начинай, сказала Лена и встала с кровати. Ты обедал? Да вот как раз планировал в ближайшее время. Ну, пойдём тогда. Я тоже собиралась. За обедом мы поболтаем. Погоди, там много лишних ушей. У меня серьёзный разговор. Ты определишься? серьёзный разговор или поболтать хотел. Лена усмехнулась и присела на кровать. Что случилось? Тебя не напрягает всё происходящее? С первого дня ты этого не знал? Я не про вообще, а про то, что мы тут сидим несколько дней уже. Конан явно не знает, что делать, и он не виноват. Тут реально хрен разберёшься. Я чем больше смотрю на это всё, тем больше понимаю, что не найдём мы этого брата Мажоровского. Но ну, невозможно его тут найти. Мы пока и не искали особо, возразила Лена. Да, потому и не искали, что никто не знает, как и где его искать. Мы ведь только время теряем. Ты же сама знаешь, что по прошествии определённого срока нас отсюда будет не вытащить. Конуну пофигу, он в любой момент может выйти, поэтому ему плевать на наши проблемы. Ты к чему это всё? К тому, что надо уходить отсюда. В смысле, из игры. И ты знаешь, как это сделать? Есть мысли. Серёга перешёл на шёпот. Надо сообщить твоим сослуживцам. Ты же сама говорила, что у вас там целый отдел. Пусть накроют всю эту банду. Мажора, его старого помощника возьмут под контроль все капсулы, и мы спокойно сможем вернуться, если надо потом опять зайдём сюда и отработаем своё освобождение, но уже под контролем твоего отдела. Мысль сама по себе неплохая, согласилась Лена. Не скажу, что оригинальная, но неплохая. Но как мои коллеги найдут, где находятся капсулы с нашими телами? Конн покажет. Чтобы Конн показал, нужно или чтобы он захотел это сделать, или чтобы его заставили. Второе невозможно, так как для этого его тоже надо найти. Ну и насчёт первого я сильно сомневаюсь. Он хочет найти и спасти друга и не слабо рискует из-за этого. Не думаю, что он согласится на какие-либо действия, пока не найдёт этого Влада. Но ведь с помощью твоих коллег это будет проще сделать, воскликнул Серёга, забыв, что до этого говорил шёпотом. Теоретически да, сказала Лена. Но есть два очень спорных момента. Какие? Первый это всё же Коннэн. Пока мы все свои догадки строим на том, что в безговорочно ему верим. А если он что-то не договаривает? Думаешь? Допускаю это. Но даже если нам повезёт и Коннэн согласится передать необходимую информацию моим коллегам, то надо учитывать второй момент. Есть всего два человека, которые знают, что я здесь. Мой непосредственный начальник, ответственный за всю операцию с моим участием, и мой напарник, с которым я должна была постоянно быть на связи и координировать действия. Больше никто не знает о моём существовании. То есть есть те, кто знает про операцию, но обо мне им неизвестно. Ни имени моего, ни задания не знает никто, кроме этих двух. Ну, хотя бы им сообщить надо. Тут важно правильно решить, кому из них А почему нельзя сразу обоим? удивился Серёга. Потому что, Лена тяжело вздохнула, подбирая слова. Потому что кто-то из них меня слил, и если я сделаю неправильный выбор, решая к кому из них обратиться, то нам не только не помогут. Лена выдержала многозначительную паузу, а Серёга вместо неё закончил фразу. Ну и усугубят наше положение. Вот именно. Я много думала о нашей ситуации, и мне кажется, нас просто продали налево. Это как, удивился Крот. Существует хорошо выстроенный и отлаженный механизм поставки игроков со взломанными рабочими аккаунтами в Золотой мир и на обратную сторону с последующим их превращением в рабов. Механизм этот работает давно и, к сожалению, без сбоев. Как ты сам видел и слышал из рассказов сбежавших рабов, все идут по одной схеме. Попали в игру, привязались, начали отрабатывать, кто где. Нас же купили изначально для чего-то другого. Что бы там не планировал на самом деле этот Антон Олегович, но это явно не рабство, возможно, действительно имитация поисков его брата. Почему бы и нет? Но «Ну, логично, согласился Серёга. Иначе нас бы сразу пустили по отработанной схеме. С первого же дня подтвердил Алиана. «Но мы ходим тут с Конаном, который оберегает нас от рабства, и он реально что-то пытается узнать и сделать. И сам Антон здесь ошивается. Значит, мы выпали из схемы. Выпали по причине того, что Антон, разузнав, что можно купить рабов, купил их, то есть нас, не в игре, а еще в реале, и запустил он своих рабов из своего дома, чтобы контролировать». «То есть по факту мы его рабы, хоть и без ошейников?» «Да, нас просто продали мелкой партией». Серёга призадумался и сказал: "Ну, тогда нам повезло. Могли в общем потоке пойти. Мы с мужиками сразу на шахту загреметь, а ты в бордель. В этом плане повезло", согласилась Лена. "Но с другой стороны, если мои коллеги как-то раскрутят это дело и смогут арестовать всю цепочку, то не факт, что они выйдут на нас. А ты думаешь, что раскрутят? Если честно, то сомневаюсь, учитывая, что я здесь, а тот, кто меня слил, явно продолжает саботировать операцию". Ну тогда надо признать, что нам всё-таки повезло, радостно объявил Серёга. Хоть одна хорошая новость за эти дни. Просто отлично, съязвила Лена. Она хотела сказать ещё что-то, но замолчала, так как в чат клана пришло сообщение от Клана, в котором куратор просил подопечных спуститься в харчевню. "Лёга к напомене", сказал Серёга, прочитав сообщение. "Я так понимаю, что пока разговаривать с ним на тему помощи смысла нет. Правильно понимаешь?" ответила Лена. Глава клана боевых камешков встала с кровати, и они с Серёгой покинули номер. Спустившись в харчевню, кроты-белка обнаружили своего куратора сидящим у окошка. Стол, за которым он сидел, был накрыт для обеда. Свиные рёбра барбекю с капустой, колбаски гриль, три тарелки наваристого супа и три большие кружки намекали, что куратор решил угостить своих подопечных. "Не жданчик, приятно". С этими словами Серёга плюхнулся на стул и схватил кружку. Сделав два глотка, он скривился и спросил куратора: "Это что, пройти шель?" "Это квас", ответил Конан. "Хватит эль пить. Ты чего не в настроении?" спросила Лена. Она тоже присела за стол и сделала несколько глотков из кружки, после чего сказала: "Хороший квас, кстати. Только вот по какому поводу банкет?" "На дорожку", ответил куратор. «Ну, наконец-то!» — радостно воскликнул Серега. «На дорожку я и уксус готов выпить. Реально достало тут сидеть. А куда выдвигаемся?» «В земли эльфов». «Думаешь, там найти этого Этирона?» — спросила Лена. «Нет», — ответил Конан. «Но я получил другие зацепки. А Этирона так можно и месяц искать. Никто из тех, кто мог бы мне помочь, не знает, как на него выйти. А ходить по тавернам и спрашивать каждого встречного эльфа, не Этирон ли он, мне не хочется». А зачем спрашивать? Можно в статы прочитать, возразил Серёга. Да и не так много эльфов тут встречается. Может, они как-то тусуются между собой или у них что-то типа земля чувства есть? Не думал об этом. Возможно, и имеет смысл поспрашивать. Ну иди, спроси, если хочешь, буркнул Конон. Вон в углу сидит как раз один из них. Вперёд, спроси его про земляка, а мы с Белкой посмотрим, что из этого выйдет. Да не вопрос, Серёга, обидевшись, поднялся из-за стола. Не ошибается тот, кто ничего не делает. С гордым видом Крот развернулся и отправился к столику, за которым сидел молодой, одетый в дорогую одежду эльф и потягивал что-то из большой керамической кружки. Судя по его довольному виду, что-то очень вкусное. Серёга подошёл к незнакомому эльфу, прочитал его характеристики, убедился, что это не Этирон, и вежливо обратился: "Здравствуйте. Извините за беспокойство. Вы случайно не знаете эльфа по имени Этирон?" "С какой целью интересуешься, бродяга?" Джодок отхлебнул немного эля из кружки и прищурившись посмотрел на Крота. Ты сам-то кто по жизни? Серёга был готов ко многому, но только не к такому. Он растерялся настолько, что даже сразу не нашёл, что ответить. Садись, давай, поталкуем, Джодок кивнул на стул напротив. Зачем тебе эти рон? Серёга присело ответил. Нужен другу моему. А что же друг, сам его не ищет, а тебя послал? Ну, послал да послал. Серёга уже пришёл в себя и даже немного разозлился. Если не знаете такого, то прошу прощения. Вспомнив, как в своё время эльф-наёмный убийца на его глазах разделался с кожемякой и прочитав ранее в мануале, что все эльфы обидчивые, Серёга на всякий случай обратился к собеседнику на вы. Правда, ещё Серёга читал, что все эльфы исключительно учтивы и вежливы. И вот теперь у него возникли сомнения по поводу верности этой информации. Джодак тем временем ещё немного отпил из кружки и сказал: "Не знаю я никакого Этирона. Я уже понял. До свидания. Береги себя. И вы тоже". Сказав это, Серёга поспешил вернуться к своим соклановцам. Джодак усмехнулся, глядя вслед кроту, и продолжил пить чай в ожидании Крыса, который отлучился на полчаса по каким-то неожиданно возникшим личным делам. "Ну, что? Знает он Этирона?" — спросил Конан у Сереги, едва тот вернулся и сел за стол. — Нет, говорит, что никогда не слышал такого. — А как он вообще отнесся к твоему вопросу? — поинтересовалась Лена. — Я слышала, что эльфы — странный народ. — Очень странный, — согласился Крот. — Очень. — Давай уже ешь быстрее, — недовольно пробурчал Конан. — Идти пора. — Дайте мне пять минут, и я буду готов, — ответил Серега и принялся быстро орудовать ложкой. — Да. И действительно, за пять минут он расправился со своим супом, порцией ребрышек, допил квас и перевернул кружку, демонстрируя, что закончил прием пищи. А так как Лена и Конан к тому времени тоже уже прекратили есть, то клан боевых хомяков дружно встал из-за стола и направился к выходу. Глядя, как боевые хомяки покидают таверну, Джодок лишний раз добрым словом вспомнил своего знакомого — Гришу Костыля — Не раз уже в разговоре с разными игроками, когда ему не хотелось с ними общаться, эльфийский принц использовал лексикон, который позаимствовал у Гриши, и каждый раз это производило на собеседников сильное впечатление, и они спешили побыстрее прекратить разговор. Эльф некоторое время смотрел на закрывшуюся за хомяками входную дверь в надежде, что в неё войдёт разыскиваемый ими и опаздывающий на встречу с Джодаком Этирон, но соплеменник не появлялся. Зато почти сразу же в дверь вошёл Фёдор, а разминувшись со своими бывшими соклановцами не более чем на полминуты, Крис подошёл к столику Джодака и присел напротив друга. "Ты где был, бро?" спросил Эльф. "Я думал, ты по району пошёл прогуляться, город посмотреть, а ты почти на час пропал". "Да зашёл в пару лавок, переговорил с продавцами квестов", ответил Крис. "Тебе нужен квест?" удивился Джодак. "Зачем?" Нет, мне он точно не нужен. У меня квест уже есть освободить рабов Арцея, называется Фёдор усмехнулся. Просто я слышал, что Верхняя цитадель считается местом, откуда уходят многие рейды в дикие земли, даже на вашу территорию, и что почти все искатели приключений через неё проходят. Но ну, не все, а но много. Только я ни фига не понимаю тебя. Помнишь, я тебе говорил про своих бывших соклановцев, с которыми меня сюда забросили? Они мне ещё деньгами очень помогли. По большому счёту спасли, когда я сбежал. Мне кажется, они должны были проходить через этот городок. Какое-то странное ощущение, что они где-то рядом. Вот и зашёл в несколько лавок, поспрашивал, не заходили ли такие. Что хорошо, тут в игре память у всех идеальная. Если кто-то кого-то хоть раз увидел, то навсегда запоминает. И что? Заходили? Нет, Фёдор грустно вздохнул. Был в трёх крупных лавках, но продавцы уверяют, что таких ребят не видели. Ещё в одну осталось заскочить, к какому-то вланду. Говорят, он торгует зельями редкими, и к нему-то точно все заходят. Но эта лавка на окраине города, не стал время тратить. Шансов не так уж много, но он мог бы мне чем-то помочь. А зачем тебе твои бывшие соклановцы? спросил Джодок. Просто хотел узнать, как они, что с ними? У меня уже кроме них и вот теперь тебя никого в этом мире нет. Ну напиши им сообщение. В чём проблема? Не получается. Я же из клана вышел, и когда выходил, на всякий случай поставил галочку на пункте скрыть себя и оградить от персональных сообщений. А это дело оказывается двустороннее. Теперь ни я им, ни они мне не могут сообщения отправлять. И как это убрать, не могу понять. Ну хочешь, я им отправлю сообщение от тебя. Предложил Эльф. «Давай, Ники, и что написать, говори». «Да ладно, не сейчас», — отмахнулся Федор. «Вот решим все проблемы, тогда вернемся к этому вопросу». «Все проблемы мы никогда не решим», — философски заметил Джодек. «Тоже верно», — согласился Федор. «Но в любом случае сейчас не до сантиментов. Надеюсь, у ребят все хорошо. А что у нас? Где твой земляк?» «Да вот жду». «Задерживается. А ждать просто так невыносимо. Эль, будешь?» Федор кивнул и... И эльф махнул рукой, подзывая официанта. Шустрый работник питейного заведения подбежал почти мгновенно, и Джодак заказал ему две кружки эля и жареные куриные крылышки в острой панировке. Официант убежал, а наследный эльфийский принц задумчиво сказал: "Когда-нибудь открою ресторан, а лучше гостиницу с рестораном. Знаешь, какой ресторан я бы хотел открыть?" Однако предаться сладким мечтам о собственной точке общепита у Джодика не получилось, так как в таверну наконец-то вошёл Этирон, который сразу же оглядел помещение и быстрым шагом направился к соплеменнику. Подойдя к Джодику, Этирон поклонился и произнёс: "Приветствую вас, принц. Прошу простить меня за опоздание, но мне было не так-то просто сюда явиться. Надеюсь, причина, по которой вы меня вызвали в это место, Достаточно важна и стоит того риска, на который мне пришлось пойти, чтобы оказаться здесь. Фёдор поперхнулся элем, когда услышал такое обращение к своему другу, но, видимо, у эльфов в субординации всё было очень строго. Поговорить надо, обсудить кое-что, спокойно ответил Джодак. Присаживайся. Просто поговорить и кое-что обсудить, не скрывая удивления и разочарования, сказал Этирон и сел на свободный стул. Мы могли всё что угодно обсудить в Элас. Если бы могли в Элас, я бы так и поступил, парировал Джодок. К тому же, я хотел тебя представить своему другу, Крейсу. Не успел Фёдор протянуть и теурона руку, как тот резков вскочил и немного преклонив голову произнёс: "Для меня большая честь познакомиться с другом принца Джодока". Фёдору тоже пришлось подняться. "Взаимно", произнёс он. "Мне тоже очень приятно". Филд хотел было протянуть новому знакомому руку, но быстро понял, что у эльфов такой ритуал не распространён. После того, как крыс с Этироном сели на свои места, Джодак сказал: "А чего ты такой шуганый? Прячешься от кого-то?" "Я всегда от кого-то прячусь", ушёл от прямого ответа Этирон. "Вам ли не знать. Но сейчас ты особо нервный какой-то. Кстати, тебя тут искали", подходил ко мне один мутный тип. "Интересовался, не знаю ли я тебя. А вы?" Сказал, что не знаю, а кто это был? Не могу знать. Мало ли кто меня может искать. Ну да, Джодок рассмеялся. Дорогу ты многим перешёл, дождавшись, когда Джодок прекратит смеяться, и Терон вежливо сказал: "Принц, может, мы перейдём непосредственно к разговору на ту тему, ради которой вы меня позвали?" "Давай перейдём", согласился Джодок. Те ребята, которым ты меня отправил, Призрачные охотники, они на меня напали, захватили и решили тоже продать в рабство. Удивление, проявившееся на вытянувшемся лице Тирона, было настолько искренним, что впору было поверить, что он слышал о нападении на Джодыка в первый раз. "Это не я", пробормотал Тирон. "Мой принц, это не я. Я бы никогда Да успокойся ты. перебил Джодоксу племянника. Я знаю, что это не ты. Эти идиоты надели на меня людское ошейник и бросили в барак с рабами. Если бы ты имел к этому отношение, то предупредил бы их, что на меня человеческая магия не действует. Этерион заметно успокоился и выдохнул. Но меня сейчас не сильно волнует причина их нападения на меня. Это я узнаю через пару часов. Трёх главаря у нас на базе, и Келидрон с ними уже работает. Я думаю, они мне всё расскажут. келедрон переспросил этирона и поспешил согласиться со своим принцем. Тогда они бесспорно расскажут всё. При этом этирон остался спокойным. На основании чего Фёдор сделал вывод, что к нападению на Джодока этирон точно не был причастен? Раз он так спокойно воспринял мысль, что призрачные охотники расскажут всё, что им известно. Если честно, я не думаю, что у них было от кого-то задание поймать эльфа, сказал Джодок. Как я уже сказал, эти придурки пытались подавить мою волю самым слабым мошенником. Если бы кто-то им дал заказ на эльфа, он бы и соответствующим девайсом снабдил. Полностью согласен. Меня другое интересует. Мы вынесли базу работорговцев и освободили более 30 рабов, и на каждом из них лежит уникальное заклятие, наложенное не людьми и не эльфами. К сожалению, на тот момент, когда мы их освободили, я не знал про это заклятие, и мы просто вынесли всех работорговцев и никого не взяли в плен. И допросить теперь некого. Но мне нужно знать, кто закупает всех этих рабов. Я этого не знаю, мой принц. Верю, согласился Джодак. Но я хочу, чтобы ты это узнал. Я не могу. А ты постарайся. Как бы я ни старался, есть вещи, которые мне не по силу. Этирон, ты хочешь вернуться домой? Вы же знаете, что хочу. Тогда узнай, кто скупает рабов пачками и для чего. Или хотя бы узнай кто. У меня очень плохие предчувствия. Не могу сказать, что королевство в опасности, но всё это не просто так. Если ты сможешь добыть полезную информацию, король узнает об этом, и он узнает, что её добыл именно ты. Я обещаю. Благодарю, мой принц. Но мне кажется, вы уже и так поняли, что это Возможно, Джода Креска перебил Тирона. Но мне нужны доказательства. Я сделаю всё, что смогу, мой принц. Фёдор смотрел на беседующих эльфов и не мог поверить, что тот, кого называли принцем, был его непутёвым другом, весельчаком и гулякой Джодаком. Действительно, в этот момент его эльфийский друг даже отдалённо не напоминал себя самого, либо как раз сейчас он и был самим собой, а в другое время просто дурачился. Но то, что его друг не является обычным оболтусом, Крис понял уже давно. "Я могу идти, мой принц", поинтересовался Этирон, решив, что разговор подошёл к завершению. "В принципе, да", ответил Джодак. "Главный вопрос мы уже обсудили, но не могу не предложить тебе поучаствовать завтра в весёлом мероприятии. Мы идём выносить шахту некоего Арцея. Знаешь такого? Хочешь с нами?" "Арцея знаю." С вами не хочу, коротко и по существу ответил Эрон. Уверен, принц, даже если вы прикажете, я не смогу пойти с вами. У меня достаточно недругов в этих краях. Мне не нужен ещё один. Ладно, забыли, ответил Джодок. Ты главное мою основную просьбу выполни. Сделаю всё, что в моих силах, принц. Разрешить вас покинуть. Почему бы и нет? Покидай, если Эля не хочешь. Видимо, Эляй Тирон не хотел, так как он тут же поклонился Джодоку, выражая ему таким образом свое почтение, слегка преклонил голову перед Федором и быстро покинул таверну.